175. Вводим новое понятие. Пространственные служения. Оно возможно везде и всегда. Оно невидимо людям, но сияет во тьме. Это путь великого духа и путь тех, кто знает, за кем идёт. Оно может совершаться в тишине, молчании и наедине. и в самой гуще человеческой жизни, среди людей, в горах и в уединении, в городах и на площадях. Нет ему ни запретов, ни ограничений, и тайная полиция бессильна его остановить, ибо совершается оно в духе. В этом сила духа. Ибо действует незримо и мощно путями недоступными тьме и неуязвимыми для тянущихся повсюду как тени. Неведомые здесь, но явные, сияющие светом для того, кто видит поверх плотного мира. Есть и существуют, но невидимы для физического глаза, потому не могут узнать люди те, кто находится на пространственном служении. Это и есть великое служение, ибо идёт оно во всех трёх мирах. Ничто не может воспрепятствовать человеку приобщиться к нему и начать это великое действо. Оно может выразиться в целом ряде внешних поступков и действий, но может происходить молча, в глубине, ничем не выдавая себя на поверхности. Бывают миссии молчаливы, когда наших посланцев не знает никто. Бывают миссии явные, видимые для всех, Те и другие одинаково ценны, и каждый имеет свои трудности. Среди рычания хаоса, среди шума и сутолки жизни, среди суеты базара и криков метущихся толп помните о пространственном служении, молчаливо незримом, и знайте, что рука владыки над свершающими его.